Покупка смысла. В продуктовом магазине мы покупаем продукты не только чтобы ощутить их вкус, но и для того, чтобы продемонстрировать свой вкус. Иными словами, чтобы продемонстрировать свою разборчивость. И в этом смысле, как и всё американское потребление, оно глубоко связано с нашим чувством собственного достоинства. Мы покупаем что-то, чтобы заявить о себе, продемонстрировать автономию и отразить свой уникальный опыт. Социолог Колин Кембл прослеживает эту тенденцию со времён поэтов-романтиков, которые прославляли самопознание, наставляя писателей выражать то, что он думает и чувствует, и раскрывать глубины человеческой души. И наши пристрастия делают именно это. Мы выражаем их, они раскрывают правду о нас. В продуктовом магазине всё становится ещё сложнее, потому что вкус существует и в третьем измерении, социально обусловленном. То есть, в дополнение к вкусовым рецепторам во рту и нашей внешней разборчивости, мы можем говорить о том, что делает кого-то обладателем хорошего или плохого вкуса. Это не имеет ничего общего с тем, что человек обнажает свою суть, но существует постольку, поскольку её выражение соответствует социальному суждению. Антрополог Дэниэл Миллер изучал покупательские решения британцев и жителей Тринидада и пришёл к выводу, что большинство людей даже не знают, нравится ли им что-то, пока не поделятся этим с другими. "Я начал с предположений, что это будет исследование о том, как люди хотят что-то получить, покупают это, а затем открывают себя в этом", говорит он. "Это оказалось совсем не так. Люди не спешили покупать вещи и только после того, как они получали отклики от других, они решали, нравится им это или нет". И если мы примерим эту динамику на себя, то окажется, что святым граалем американского вкуса, похоже, является тип человека, чей индивидуальный вкус одновременно является выражением его личности и одобряется обществом. Две идеи, которые по определению находятся в противоречии друг с другом. Таким образом, вкус и самопотребление оказывается связанным с парадоксом: свобода выражать уникальное я, но одобряемая другими членами конформного сообщества. что само по себе связано с ещё большим парадоксом. Мы верим, что являемся индивидуумами с сущностью, которая не зависит от материальных объектов. Но если эта сущность или индивидуальность когда-либо обретут значение, если они когда-либо будут продемонстрированы нашей социальной группе, то имущество и материальные объекты являются одним из немногих эффективных средств её демонстрации. Всё это вместе делает наше отношение к материальным благам очень сложным. теоретик культуры Грант МакКрекин изучал многие из этих противоречий и пришёл к выводу, что если разобраться, потребительские товары несут в себе смысл весьма специфическим образом. Он считал, что мы, люди, вытесняем из повседневной реальности наши высшие идеалы, самые ценные части нашего я и самое ценное осознание. Это вытеснение прежде всего является самозащитой. На каком-то уровне мы понимаем, что они не могут выдержать агрессии реальной жизни. В конце концов, это идеалы, но они так много значат для нас, что мы хотим их сохранить. И чтобы сохранить их, мы помещаем их в другое пространство или время, возможно, в золотой век, когда всё было лучше, или, возможно, в героев, таких как Джордж Вашингтон или Бетховен, которых мы никогда не знали лично и которые таким образом с меньшей вероятностью могут нас подвести. Он называет это смещённые идеалы. Его главная идея заключалась в том, что мы используем материальные ценности, чтобы выстроить мост, по которому можем вернуться к ним. Как только я узнаю об этом, я начинаю видеть это повсюду. Коллекция ковбойских сапог моей тёти, живущей в городе, гордость богатого друга за его носки трубы за 1 доллар 99 центов. Моя зимняя куртка предназначена для восхождения на Гималаи, но надеваемая для прогулок по заснеженному Бруклину. Ну, пожалуй, нигде я не вижу подтверждения тому больше, чем в продуктовом магазине. Конечно, в отделе биодобавок. Все эти травяные, аюрведические или нейротропные средства, которые мы хватаем и глотаем горстями, но также и в самой еде. В конце концов, вся теория Майкла Полона о том, как продукты питания стали мостом в прошлое, когда мир был более понятным и экологически чистым. И, конечно же, в подтверждении тому сертификаты и печати. Где-то между тем, как я в начальной школе бегал по проходам нашего местного супермаркета, умоляя маму купить замороженные обеды со стейком Солсбери, и тем, как я, студент-первокурсник, собирал в свою тележку 99-центровые банки с чёрной фасолью, что-то изменилось. Я помню первый суши-ресторан в моём районе. Потом я помню, как впервые маленькие упаковки суши появились рядом с Gatorade на кассе. Потом этот напиток стал органическим. На месте, где когда-то Julia Child вела единственное малобюджетное телевизионное шоу о французской кухне, внезапно возникла целая медиаимперия. У еды появился собственный телевизионный канал, или даже два Food Network и Cooking Channel, не говоря уже о шестидесяти с лишним журналах национального уровня, поставляющих контент, чтобы конкурировать с 21.000 блогов, посвящённых еде. Когда я рос, еда была просто едой. Использовать её как инструмент для самоопределения было бы безумием. Но это было тогда, а сейчас совсем по-другому. Для многих из нас этот сдвиг стал своего рода открытием. Еда стала идеальной сценой для разрешения всех наших противоречий, связанных с потреблением. В конце концов, это материальное благо в старом добром смысле купить, выставить на показ и самовыразиться. И всё же, пока вы режьте, жарите и жуёте, еда становится своего рода переживанием. Затем она исчезает, и мы вынуждены делать всё заново для следующего приёма пищи. Если исторически еда могла символизировать лишь несколько понятий, в первую очередь связанных с богатством и социальным положением, то теперь этот круг стал невероятно широким, предлагая кратчайший путь для выражения чего угодно: от наших отношений с телом до наших отношений с миром природы, и всех прочих стремлений быть худым, мускулистым, сострадательным, светским, почитающим предков, полностью отличным от своих родственников. Еда позволяла нам провозглашать, кем мы хотели быть, и кем мы отчаянно верили, что мы являемся. И при этом просто удовлетворять наши жизненные потребности, избегая при этом стереотипов о потреблении. Короче говоря, это было идеальное место для вытесненных идеалов. Тёмная сторона этого аспекта потребления, пишет Маккракин, заключается в том, что он помогает увеличить наши потребительские аппетиты, так что мы никогда не сможем обрести достаточное количество товаров и заявить: "Мне достаточно". Так и с едой. Как только мы открыли этого джина, мы оказались в его плену, и продуктовый магазин с радостью поставлял нам бутылку за бутылкой, чтобы мы рассмотрели, сравнили, решили, что именно из этой бутылки может выскочить наше истинное я. Розничная торговля это гигантское отражение общества, того, о чём люди думают, чего хотят и что ищут, говорит мне Кевин, когда мы снова встретились через несколько месяцев в Лос-Анджелесе. По сути, я думаю, что мы вид ищущие смыслы, поэтому мы наделяем им потребление. Когда я наблюдаю за работой Кевина с клиентами, теми предпринимателями-алкоголиками, которые пришли предварительно позвонив, я непосредственно вижу этот поиск смысла. Что меня больше всего удивляет, так это то, что он не односторонний, не просто нацеленный на покупателей или заставляющих покупать больше, а создающий нечто значимое для обеих сторон. созидающий обмен, при котором каждый участник может чувствовать гордость. Видеть это почти бальзам на душу. Эти большие, коренастые парни из продуктовых лавок собираются вокруг корпоративного стола для совещаний, а спокойный взгляд Кевина словно видит их насквозь. Один говорит: "Мы не смогли бы запустить более безжизненный и обезличенный магазин, даже если бы попытались". Другой: "Я просто хочу создать магазин, за который мне не будет стыдно". Это работа с каждым, обретение вновь смысла и цели, затем перерастает в поиск себя в более буквальном смысле. Кевин проводит инвентаризацию бренда и ищет в нём хоть что-то похожее на душу. Иногда это легко. На одну из встреч команда менеджеров сети продуктовых магазинов в Альберте, Канада, приезжает к нему в офис в Лос-Анджелес. По просьбе Кевина на встрече присутствует его основатель, которому уже за 90. Пока команда обсуждает магазины, Кевин привлекает основателя к обсуждению каждого решения, постепенно вводя его как личность обратно в сеть. За обедом они начали смеяться над нашими сэндвичами. Они были слишком маленькими и изящными, рассказывает Кевин. Я повернулся к нему и спросил: "Хорошо, а что вам нравится?" Он ответил: "Мне нравятся такие сочные сэндвичи, что хлеб пропитывается им, и приходится вытирать подбородок, когда соус стекает на лицо". Кевин улавливает это. Это необычно, это осуществимо, и это как раз то, что он ищет. На другой встрече один из молодых владельцев магазинов в Альберте описывает свои домашние дела и говорит: "Я люблю делать квашеную капусту в подземном погребе". И тут же вся команда Кевина в унисон подносит ручку к бумаге, нацарапывая эти слова. "Подземный погреб", это мощно, отвечает Кевин. Несколько минут спустя другой менеджер описывает процесс приготовления хлеба и произносит словосочетание тесто матушка. И дизайнер рядом со мной, женщина в длинном шерстяном платье, которая, похоже, стоит чуть больше того, сколько я плачу за съём квартиры в месяц, открывает рот от изумления. Тесто матушка. Кевин собирает все эти изюминки и причуды, промокшие сэндвичи, подземные погребы, хлеб, состоящий из субстанции, называемой столь несовременным и звучащим, как заклинание термином, что, возможно, он не мог быть сделан на фабрике, и сплетает их в единое, слепливает их как крошки или совмещает как улики и использует их для построения сюжета. Его команда хранит гигантские ящики для улик с предметами, которые они находят во время этой фазы исследования, и при открыв один из них, вы увидите всё. от внутренних канцелярских принадлежностей до страниц годового отчёта и бейджи сотрудников. Всё это служит завязкой истории, говорит он. Как только у нас появляется эта история, мы воплощаем её в жизнь. Это будет царство выстроенных в честь Альберты, с которой его познакомили владельцы, и оно станет ключом к настоящему, значимому для них магазину, который не пытается конкурировать с Walmart. В других случаях процесс идёт тяжело. Основателей нет, или основатели перекупили права и теперь не берут в расчёт. Или нынешние сотрудники зациклились только на цене. Больше всего меня взбесил менеджер из сети магазинов здорового питания, рассказывает Кевин. Он спросил меня, поможет ли мне это продавать больше дерьма большему количеству людей. Это просто невежество, просто хищническая эксплуатация их более великой цели. В таких случаях Кевину приходится прилагать больше усилий, чтобы нащупать возможность значимого обмена. Вместо того, чтобы начать с руководства магазина, он слушает людей, которых они стремятся обслуживать. Затем он призывает на помощь своего внутреннего продавца и продаёт их видение руководящему составу. Я наблюдаю этот процесс в другой продуктовой сети, популярном в Калифорнии бренде, недавно купленном частной инвестиционной компанией. Команда Кевина, состоящая из культурных антропологов, дизайнеров интерьеров и визуальных художников, направляется на парковку. Мы просто следили за клиентами, когда они выходили из двери, объясняет он. Мы видели машины, на которых они уезжали, затем видели дома, к которым они подъезжали, затем задавали себе много открытых вопросов. Затем Кевин, словно детектив, снова начинает охоту за фактами, которые он применял по отношению к жителям Альберты. Возьмём одно интервью. Мы назвали его мифологическим Джеймсом, потому что хотели использовать его как прототип. Настоящему Джеймсу было 33 года. Он арендовал Porsche, затем пересел на Lexus. Он из богатой лос-анджелесской семьи. И когда мы брали у него интервью по поводу магазина, он сказал: "Я делаю там покупки, потому что это нечто вроде дорогого Ralphs". Это скрытый посыл не того типа, который заставляет Кевина захлебнуться от любопытства. Что это значит? Какие потребности стоят за этим желанием делать покупки в нечто вроде дорогого Ральфса? Почему бы просто не пойти в сам Ральфс, конкурирующий магазин буквально через квартал? Так и разворачиваются поиски правды о Джеймсе и продолжаются до тех пор, пока, как и все мифы и наказания, они не наводят нас на более глубокие размышления. Джеймс описывает себя как утончённого человека с хорошим вкусом, но если посмотреть, чего он на самом деле жаждет, то это лазанья и красное вино. Кеноа это приключение, а он не хочет приключений, объясняет Кевин. Но он также не хочет ничего простого. Предложить простое значит попасть в просак. Думать о нём как о болване значит попасть в просак. Он хочет обновлённой и переосмысленной классики. И вместе с тем в Джеймси присутствует скромность. На самом деле он следит за здоровьем, но у него нет желания демонстрировать это с помощью Лала Лимон. -Ла он предпочитает йоги Бектрус Цой. Лала Лимон -Ла канадский производитель спортивной одежды, специализирующийся на йоге. Мы продолжали спорить обо всём этом. Моя команда твердила: этот калифорниец привержен классике. Но что это значит? Джеймс не ест Уэлис Уотерс, он любитель замороженной пиццы от Вольфганга Пака. В конце концов, подсказки сходятся в единое, и начинает вырисовываться картинка, как и в случае с Альбертинсами или Лепенко Утиен. Здесь непритязательный, окружённый океаном Калифорнии. И независимо от того, нравится ли вам Джеймс и его царство, это место, где подсознательно ну будет чувствовать себя как дома. Или, как говорит Кевин, возможно, оно покажется вам несколько безвкусным, но это потому, что это не для вас. Чем больше я общаюсь с Кевином Келли, уталяю почти любые непреодолимые желания потребителя, тем больше в Кевине сквозит пафос. В какой-то момент Кэвин рассказывает о своей работе на компанию Harley-Davidson, которая наняла его, чтобы помочь разобраться в затянувшемся спаде продаж. Это не продуктовый магазин, но, как и в случае с попытками понять Джеймса, Кэвин начал преследовать дилеров Harley. Вскоре он стал посещать собрания владельцев Harley. Поначалу всё это было очень странно. Он встречал крупных, сердитых, чванливых покупателей Harley, которые тоже боялись выезжать на мотоциклах за пределы своих пригородных посёлков. Я помню одну из первых открытий, рассказывает Кевин. У меня был долгий разговор на одной из встреч. Бунтарь, богатый, но зрядно пострадавший. Он рассказал мне то, что я стал называть историей владельца Харли. Подобной истории ветерана Вьетнама, но только на мотоцикле. И вместо того, чтобы закончить её какой-нибудь шуткой, он наклонился и обнял меня. Кевин был поражён. Как и в случае с Джеймсом и его нечто вроде дорогого Ральфса, это объятие было неуместным. Но когда он обсудил этот момент со своей командой, неуместность и причуда стали причиной озарения. Сейчас это очевидно это мужчины, которые не умеют выражать эмоции, объясняет он. А это значит, что они не умеют читать эмоции, а это в свою очередь означает, что они не знают, когда не получают одобрения других мужчин. Вернувшись за стол на Мелроуз, его команда поняла, что одной из немногих вещей, которые действительно ценятся этими мужчинами, была опасность. точнее образ опасности, которым был Харлей. Поэтому Кевин и его команда начали изучать обряды посвящения в мужчину, обращаясь к самым разным источникам от боевых искусств до доколумбовой амазонии, пытаясь связать свои выводы с ритуалами в сообществе Харлей. Как только мы поняли, что ищем, мы обнаружили ритуалы признания членом мужского коллектива и одобрения во всём. Но новые мотоциклисты были в ужасе от них, говорит Кевин. Мы поняли, что если бы мы немного упростили эти ритуалы, то смогли бы создать сообщество, которого так хотели эти парни. Теперь команда перешла к конкретным действиям и создала прототип ряда харлей-баров, тщательно спроектированных, чтобы немного смягчить негласные ритуалы посвящения и в то же время позволить мужчинам встретиться лицом к лицу с символами опасности. Это были места, куда начинающий гонщик мог прийти, выпить пива и на мгновение почувствовать, что такой принадлежность к группе.